Речь на первом съезде земледельческих коммун и сельскохозяйственных артелей. 4 декабря 1919 года. Том 39. Страницы с 372 по 382. Первый съезд земледельческих коммун и сельскохозяйственных артелей был созван наркомом Зиевым и состоялся 3-10 декабря 1919 года в Москве. На съезде присутствовало 140 делегатов, из них 93 коммуниста. Ленин выступал на второй день работы съезда. Съезд принял устав Всероссийского союза трудовых производственных сельскохозяйственных коллективов, коммуны артели. который был затем утверждён наркомземом. Основной задачей союза, устав признавал объединение всех сельскохозяйственных коллективов в единый производственный союз, пропаганду идеи общественной обработки земли и практическую помощь окружающему крестьянству, в первую очередь семьям красноармейцев и деревенской бедности. Товарищи! Я очень рад приветствовать от имени правительства ваш первый съезд земледельческих коммун и сельскохозяйственных артелей. Вы, конечно, все знаете из всей деятельности советской власти, какое громадное значение придаём мы коммунам, артелям и всяким вообще организациям, направленным к превращению, постепенному содействию этому превращению. мелкого единоличного крестьянского хозяйства в общественное товарищеское или артельное. Вы знаете, что советская власть уже давно установила миллиардный фонд с помощью начинанием такого рода. Миллиардный фонд был создан согласно декрету совнаркома от 2 ноября 1918 года. В целях улучшения и развития сельского хозяйства и скорейшего переустройства его на социалистических началах пособия и суды из этого фонда выдавались сельскохозяйственным коммунам, трудовым товариществам и сельским обществам или группам крестьянских хозяйств при условии перехода их от единоличной к коллективной обработки земли. Наркомам земледелия и финанс были разработаны детальные правила о выдаче сут и пособий на мероприятия по развитию сельского хозяйства. Смотри известие в цикле номер 42 от 23 февраля 1919 года. В положении о социалистическом землеустройстве особенно подчёркнуто значение коммун-артелей и всех предприятий общественной обработки земли. И советская власть направляет все свои усилия к тому, чтобы этот закон не оставался только на бумаге, но чтобы он действительно приносил пользу, которую он должен принести. Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию было принято в ЦИК в феврале 1919 года. В основу его были положены решения Первого всероссийского съезда земельных отделов Комитета по бедноте и коммун, состоявшегося в декабре 1918 года. В разработке положений его редактировании принимал непосредственное участие Ленин. Положение намечал ряд практических мероприятий по поднятию производительности сельского хозяйства, расширению посевных площадей, переустройству сельского хозяйства на социалистических началах. Для окончательного уничтожения всякой эксплуатации человека человеком, для организации сельского хозяйства на основах социализма с применением всех завоеваний науки и техники, воспитания трудящихся масс в духе социализма, а также объединения пролетариата и деревенской бедноты в их борьбе с капиталом, говорилось в положении Северной, Необходим переход от единоличных форм землепользования к товарищеским. Крупные советские хозяйства, коммуны, общественная обработка земли и другие виды товарищеского землепользования являются наилучшими средствами для достижения этой цели. Поэтому на все виды единоличного землепользования следует смотреть как на приходящие и отживающие земли. известие в циг номер 34 14 февраля 1919 года. Значение всех предприятий такого рода громадно, потому что если бы прежнее, бедное, нищенское крестьянское хозяйство осталось по-старому, тогда ни о какой прочной постройки социалистического общества не могло бы быть и речи.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 действительно привлечёт на свою сторону прочно и настоящим образом многомиллионную крестьянскую массу. Поэтому значение всякого рода предприятий по содействию товарищам к смертельному земледелью трудно переоценить. Мы имеем миллионы разбросанных, расплённых в глуши деревень, отдельных хозяйств. Переделать эти хозяйства каким-нибудь быстрым способом, каким-нибудь приказом, воздействием извне со стороны Была бы мыслью совершенно нелепой. Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что воздействовать на миллионные мелкие крестьянские хозяйства можно только постепенно, осторожно, лишь удачным практическим примером, ибо крестьяне люди слишком практичные, слишком крепко связанные со старым земельным хозяйством, чтобы пойти на какие-либо серьёзные изменения только на основании советов и указаний книжки. Этого быть не может, да это и было бы нелепостью. Лишь когда практически на опыте близком для крестьян будет доказано, что переход к товарищескому артельному земледелью необходим и возможен, лишь тогда мы вправе будем сказать, что в такой громадной крестьянской стране, как Россия, по пути социалистического земледелия сделан серьёзный шаг. Поэтому это громадное значение коммун, артелей и товариществ, возлагающее на всех вас громадные государственные и социалистические обязанности, естественным образом заставляет советскую власть и ее представителей относиться к этому вопросу с особенным вниманием и осторожностью. В нашем законе о социалистическом землеустройстве сказано, что мы считаем безусловной обязанностью всяких предприятий товариществ квартального земледелия не обособляться, не отстраняться от окрестного крестьянского населения, а обязательно оказывать ему помощь. В законе это написано. В нормальных уставах всех коммун артелей и товариществ это повторено. В инструкциях и указах нашего комиссариата земледелия и всех органов советской власти. Это постоянно развивается. Страница 374. Но всё дело в том, чтобы найти действительно практический способ, как применить это к жизни. Здесь у меня нет ещё уверенности в том, что мы эту главную трудность преодолели. И мне хотелось бы, чтобы ваш съезд где вы имеете возможность поделиться друг с другом опытом собравшихся со всех концов России практических работников общественных хозяйств положил конец всем сомнениям и доказал, что мы овладеваем начинаем овладевать практически делом упрочения артелей, товариществ, коммун и вообще всякого рода коллективных общественных земледельческих предприятий. Но чтобы это доказать Нужны действительно практические результаты. Когда мы читаем уставы земледельческих коммун или книги, посвящённые этому вопросу, то кажется, что мы слишком много места в них уделяем пропаганде, теоретическому обоснованию необходимости организации коммун. Конечно, эта вещь необходима. Без обстоятельной пропаганды, без разъяснения преимуществ товарищеского земледелия, Без повторения этой мысли тысячи и тысячи раз мы не можем рассчитывать, чтобы в широких массах крестьянства поднимался интерес и начнется практическое испытание способов его проведения в жизни. Конечно, пропаганда необходима, и повторений нам бояться нечего. Потому что то, что для нас кажется повторением, для многих сотен и тысяч крестьян будет, пожалуй, не повторением, а в первый раз открываемый имя истины. И если у нас является мысль, что мы слишком много внимания уделяем пропаганде, то нужно сказать, что нам необходимо ещё в 100 раз больше это делать. Но если я это говорю, то говорю в том смысле, что если мы подходим к крестьянству с общим разъяснением полезности устройства земледельческих коммун, и наряду с этим не умеем на деле показать ему практическую пользу, приносимую ему товарищескими артельными хозяйствами, то оно не станет оказывать доверия нашей пропаганде. Закон говорит, что коммуны артели товарищества должны помогать окрестному крестьянскому населению. Но государство, рабочая власть даёт миллиардный фонд для того, чтобы оказывать помощь земледельческим коммунам и артелям. Страница 375. И, конечно, если та или иная коммуна будет оказывать крестьянам помощь из этого фонда, то я боюсь, что это вызовет со стороны крестьян только насмешки, и это будет вполне основательно. Всякий крестьянин скажет: "Разумеется, если вам миллиардный фонд дают, то вам ведь не трудно кое-что из этого и нам бросить я боюсь что крестьянин только посмеётся над этим ибо к этому вопросу он относится очень внимательно и очень недоверчиво крестьянин привык со стороны государственной власти в течение многих веков встречать лишь одно угнетение поэтому он привык относиться недоверчиво ко всему что идёт от казны И если помощь со стороны сельскохозяйственных коммун крестьянам будет осуществляться только для того, чтобы исполнить слово закона, то такая помощь будет не только бесполезна, но и из неё может получиться только вред. Ибо название сельскохозяйственных коммун очень большое, связанное с понятием коммунизма. Хорошо, если коммуны На практике показывают, что в них действительно ведётся серьёзная работа по улучшению крестьянского хозяйства. Тогда несомненно поднимется авторитет и коммунистов, и коммунистической партии. Но сплошь и рядом бывало так, что коммуны возбуждали в крестьянстве лишь отрицательное отношение к себе, и слово коммуна делалось иногда даже лозунгом борьбы против коммунизма. И так бывало не только тогда, когда делались нелепые попытки насильственным путем загнать крестьян в коммуны. Нелепость этого так резко бросалась всем в глаза, что советская власть давным-давно выступила против них. И я надеюсь, что если теперь и встречаются единичные примеры этого насилия, то их немного, и вы воспользуетесь настоящим съездом для того, чтобы последние следы этого безобразия полностью стереть с лица Советской Республики, и чтобы ни на один пример не могло сослаться окрестное крестьянское население для поддержки того старого мнения, будто бы вступление в коммуну связано с каким-либо насилием. Страница 376-я. Но даже если мы от этого старого недостатка отделаемся и полностью победим это безобразие, то всё же это будет самой небольшой долей того, что нам следует сделать, ибо необходимость помощи коммунам со стороны государства осталась, и мы не были бы коммунистами и сторонниками введения социалистического хозяйства, если бы не осуществляли государственные помощи всякого рода коллективным земледельческим предприятиям. Мы вынуждены это делать, ибо потому, что это соответствует всем нашим заданиям. И так как мы прекрасно знаем, что эти товарищества, артели и коллективные организации являются новшеством, и если ему не оказать поддержку со стороны рабочего класса, стоящего у власти, то оно не привьётся. Для того же, чтобы оно привилось, Нам надо именно в виду того, что государство приходит к нему с денежной и со всякого рода иной помощью, добиться того, чтобы крестьяне не могли встретить это с насмешкой. Мы должны всегда опасаться того, чтобы крестьянин не сказал про коммунара и членов артели и товариществ, что они козённые нахлебники и отличаются от крестьян только тем, что им дают льготу. Если дать землю да пособие на постройку из миллиардного фонда, то всякий дурак будет жить немножко получше, чем простой крестьянин. Что же тут коммунистического? И какое здесь улучшение, скажет крестьянин? За что же мы их должны уважать? Конечно, если выбрать несколько десятков или сотен человек и дать им миллиарды, они будут работать. Вот такое именно отношение со стороны крестьян больше всего внушает опасений. И я хотел бы обратить внимание товарищей, съехавшихся на этот съезд, на этот вопрос. Его необходимо практически решить так, чтобы мы могли сказать себе, что мы не только избежали этой опасности, но и нашли средства бороться за то, чтобы крестьянин так думать не мог, но наоборот, чтобы он в каждой коммуне, в каждой артели увидел нечто такое, чему государственная власть помогает. и нашёл бы в ней новые способы земледелия, не в книгах и не в речах, а то очень дёшево, но в практической жизни, показывающие свои преимущества перед старыми. Страница 377. Вот в чём трудность решения задачи. И вот почему и нам, имея перед глазами только сухие цифры, трудно судить о том, доказали ли мы на деле, что каждая коммуна, каждая артель есть действительно выше всех предприятий старого порядка, что рабочая власть здесь помогает крестьянину. Я думаю, что практически для решения этого вопроса было бы очень желательным, чтобы вы, имея практическое знакомство с целым рядом окрестных коммун и артелей и товариществ Выработали бы приёмы действительно фактического контроля над тем, как осуществляется закон, который требует помощи окрестному населению со стороны сельскохозяйственных коммун. Как проводится в жизнь переход к социалистическому земледелью и в чём он выражается конкретно в каждой коммуне-артели товариществе? Как именно это проводится? Сколько товариществ к коммун на деле проводят его? а сколько только собираются. Сколько раз наблюдалось, что коммуны оказывают помощь, и какой характер носила эта помощь – филантропический или социалистический? Если коммуны и артели и заказанные им государством помощи уделяют часть крестьянам, то это лишь даст повод каждому крестьянину думать, что здесь только добрые люди ему помогают. Но вовсе не доказывает перехода к социалистическому порядку. Крестьяне же к таким добрым людям из законов веков привыкли относиться недоверчиво. Нужно суметь проверить, в чём действительно сказался этот новый общественный порядок. Каким путём крестьянам доказывается, что товарищеская артельная обработка земли лучше единоличной крестьянской обработки? и лучше не благодаря козённой помощи. Нужно добиться того, чтобы суметь крестьянам доказать и без козённой помощи практическое осуществление этого нового порядка. К сожалению, мне не придётся присутствовать на вашем съезде до конца, и я не смогу поэтому принять участие в выработке этих способов проверки. Но я уверен, что вместе с теми товарищами которые руководят нашим комиссариатом земледелия, вы такие способы найдёте. Страница 378. Я с удовольствием прочёл статью народного комиссара земледелия товарища Сиреды, в которой он подчёркивает, что коммуны и товарищества должны не отрываться от окрестного крестьянского населения. о стараться улучшить его хозяйство. Речь идёт о статье "Середы. Союз земледельческих коммун и артелей", опубликованной в газете "Известие" в циг номер 271 от 3 декабря 1919 года. Середа 1871-1933 годы. Видный советский государственный деятель. Член большевистской партии с 1903 года. Партийную работу вёл в Смоленске, Киеве, Калуге. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года члены исполкома Рязанского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. После октябрьской социалистической революции на ответственной работе. В 1918, 1921 годах нарком земледелия РСФСР с 1921 года член президиума ВАСНХ и Госплана, заместитель управляющего и управляющий ЦСУ РСФСР с 1930 года заместитель председателя Госплана. Надо так поставить коммуну, чтобы она стала образцовой, и чтобы соседние крестьяне сами потянулись к ней. Надо суметь показать им практический пример, как надо помогать людям, ведущим хозяйство при таких тяжёлых условиях без товара. и всеобщей разрухи. Для того, чтобы определить практические способы проведения этого в жизнь, нужно выработать очень подробную инструкцию, которая должна перечислять все виды помощи окрестному крестьянскому населению, должна опрашивать каждую коммуну, что ей сделано для оказания поддержки крестьянам, должна указать способы, как достичь Того, чтобы из существующих двух тысяч коммун и около четырех тысяч артелей каждая была ячейкой, способной на деле укрепить среди крестьян убеждение, что коллективное земледелие, как переход к социализму, есть вещь полезная, а не блажь, не простой бред. Я уже говорил, что закон требует от коммун помощи окрестному крестьянскому населению. Выразиться как-либо иначе в законе, дать в нём какие-либо практические указания, мы не могли. Нам надо было установить общие положения и рассчитывать на то, что сознательные товарищи на местах будут добросовестно применять этот закон и сумеют найти тысячи способов, как его практически применить в конкретных хозяйственных условиях каждой местности. Но, разумеется, всякий закон можно обойти, даже под видом его исполнения. И закон о помощи крестьянам при недобросовестном его применении может превратиться в совершеннейшую игрушку и достичь совсем противоположных результатов. Страница 379-я. Коммуны должны развиваться в том направлении, чтобы при соприкосновении с ними стали изменяться условия крестьянского хозяйства, встречая хозяйственную помощь, и чтобы каждая коммуна, артель или товарищество умели положить начало улучшению этих условий и практически его осуществить, доказав на деле крестьянам, что это изменение приносит им только пользу. Вы можете, естественно, подумать, что нам скажут. Для того, чтобы улучшить хозяйство, надо иметь условия, отличающиеся от условий теперешней разрухи, вызванной четырёхлетней империалистской и двухлетней гражданской войной, которую нам навязали империалисты. При таких условиях, как у нас где уж тут думать о широком распространении улучшения земледельческих хозяйств? Дай бог как-нибудь продержаться и не умереть с голоду. Поняв, естественно, что такого рода сомнения могут быть высказаны. Но если бы мне пришлось отвечать на подобные возражения, то я сказал бы следующее. Допустим, что действительно в силу расстроенного хозяйства, в силу разрухи без товара, слабости транспорта, уничтожения скота и орудий, широкого улучшения хозяйства провести нельзя. Нет сомнений, однако, что в целом ряде отдельных случаев не широкое улучшение хозяйства осуществимо, но допустим, что даже и этого нет. Значит ли это, что коммуны не могут внести изменений в окружающую жизнь крестьян и не могут доказать крестьянам, что коллективные земледельческие предприятия – не искусственно выращенное тепличное растение, но новая помощь рабочей власти трудящемуся крестьянству содействие ему в его борьбе против кулачества я уверен что если даже так поставить вопрос если мы допустим невозможность осуществления улучшений в условиях теперешней разрухи то имея в коммунах и артелях добросовестных коммунистов можно достичь очень и очень многого Чтобы не оставаться голословным, я сошлюсь на то, что у нас в городах назвали субботниками. Так назвали бесплатную работу городских рабочих сверх того, что требуется от каждого рабочего, посвящённую в течение нескольких часов какой-нибудь общественной потребности. Они были введены впервые в Москве железнодорожниками Московско-Казанской железной дороги. Страница 380-я. На один из призывов советской власти, указывающий на то, что красноармейцы на фронтах приносят неслыханные жертвы, и, несмотря на все бедствия, которые им приходится испытывать, одерживают невиданные победы над врагами, и говорящие вместе с тем, что довести эти победы до конца мы сможем лишь в том случае, если этот героизм Это самопожертвования будут иметь место не только на фронтах, но и в тылу. Московские рабочие ответили устройством субботников. Несомненно, что московским рабочим приходится испытывать бедствия и нужды гораздо больше, чем крестьянам. И если вы с условиями их жизни ознакомитесь и подумаете над тем, что они смогли при этих неслыхом на тяжёлых условиях начать осуществление субботников, то вы согласите, что нельзя никакой тяжести условий отговариваться от того, что можно сделать при всяких условиях, применяют тот же способ, какой применили московские рабочие. Ничто не помогло так повысить авторитет коммунистической партии в городе как поднять уважение со стороны беспартийных рабочих к коммунистам, как эти субботники, когда они перестали быть единичным явлением, и когда беспартийные рабочие на деле увидели, что члены господствующей коммунистической партии несут на себе обязанности, и коммунисты допускают новых членов в партию не для того, чтобы они пользовались выгодами, связанными с положением правительственной партии. А для того, чтобы они показывали пример действительно коммунистического труда, то есть такого, который ведётся бесплатно. Коммунизм есть высшая ступень развития социализма, когда люди работают из сознания необходимости работать на общую пользу. Мы знаем, что сейчас вводить социалистический порядок мы не можем. Дай бог, чтобы при наших детях, а может быть и внуках Он был установлен у нас. Но мы говорим, что члены господствующей коммунистической партии берут на себя и больше всего трудностей в борьбе с капитализмом, мобилизуя лучших коммунистов для отправки на фронт, от тех, которые не могут быть для этого использованы, требуя выполнения субботников. Страница «Петербург». 381. Применяя эти субботники, которые вошли в распространение в каждом крупном промышленном городе, участие в которых партия требует теперь от каждого своего члена, карая за неисполнение даже исключением из партии, применяя это средство в коммунах, артелях и товариществах, вы сможете и должны при самых худших условиях добиться того, чтобы крестьянин видел в каждой коммуне, артели, товариществе союз, отличающийся не тем, что он получает казённое пособие, а тем, что в нём собраны лучшие представители рабочего класса, не только проповедующие социализм для других, но и умеющие осуществлять его сами, умеющие показать, что они даже при худших условиях умеют коммунистически хозяйничать и помогать чем могут окрестному крестьянскому населению. По этому пункту не может быть никаких отговорок. Тут нельзя ссылаться на безтоварие, на отсутствие семян или на падёж скота. Здесь мы получаем проверку, которая во всяком случае позволит нам сказать определённо, насколько мы практически овладели той трудной задачей, которую мы перед собой поставили. Я уверен, что общее собрание представителей коммун товариществ и артелей обсудит это и поймёт, что применение такого способа действительно послужит громадным средством в деле упрочения коммун и товариществ и добьётся тех практических результатов, чтобы нигде в России не могло быть ни одного случая враждебного отношения к коммунам и артелям и товариществам со стороны крестьян, но этого мало. Надо чтобы крестьянство относилось к ним сочувственно. И мы, представители советской власти, со своей стороны всё сделаем для того, чтобы этому помочь, и чтобы наша государственная помощь из миллиардного фонда или из других источников применялась только в тех случаях, когда действительно будет практически осуществляться сближение трудовых коммун и артелей. С жизнью окрестных крестьян. Вне этих условий всякую помощь артелям или товариществом мы считаем не только бесполезной, но и безусловно вредной. Страница 382. Помощь кому на окрестных крестьянам? Нельзя считать помощью, которая происходит только от избытка, но нужно, чтобы эта помощь была социалистической, то есть давала бы возможность крестьянам переходить от обособленного единоличного хозяйства к товарищескому. А это можно сделать лишь тем способом субботников, о котором я здесь говорил. Если вы учтете этот опыт городских рабочих, начавших движение в пользу субботников, живя в условиях неизмеримо более худших, чем крестьяне, то я уверен, что при вашей общей единодушной поддержке мы добьемся того, чтобы каждая из существующих теперь нескольких тысяч коммун и артелей стала настоящим рассадником коммунистических идей и представлений среди крестьян, практическим примером, показывающим им, что она хотя и слабый, маленький ещё росток, но всё же не искусственный, не парниковый, а настоящий росток нового социалистического строя. Лишь тогда мы одержим прочную победу над старой темнотой, разорением и нуждой, лишь тогда нам не будут страшны никакие трудности на нашем дальнейшем пути. Газетный отчёт. Напечатан 5 декабря 1919 года в Известиях в циг номер 273. Полностью напечатано 5 и 6 декабря 1919 года в газете Правда номера 273 и 274. Печатается по тексту газеты Правда